тренирует сердце и легкие, обучает его владеть своим телом. Новорожденный умеет чихать, глотать, различать звуки по силе и тону, отличать сладкое от кислого и так далее. И, конечно, у него есть потенциальная способность к обучению. О материнской любви. Говоря о значении и необходимости материнской любви для нормального психического развития малыша, нельзя не разграничивать понятия любви и ласки. Любовь к ребенку может быть безграничной, но ласку обязательно нужно ограничивать. Дети рождаются беспомощными, но дети не рождаются изнеженными, избалованными,